Глава 16. Поначалу за дверью просто разговаривали. Я слышала обрывки фраз, сказанные не слишком-то доброжелательным тоном. Призвала заклинание прослушки и, можно сказать, сама превратилась в слух. «У своей сестры, спроси», — говорил Дин. «Правильно, кто о чем, а король ищет, кого бы выставить виноватым. Хорошо, хоть это касалось исключительно личной жизни». Как может быть, чтобы такой замечательный человек и неплохой правитель был таким лопухом во всем, что касалось женщин? Одна его первая супруга чего стоит? Неужели приличнее кандидатуры не было? А что у нее спрашивать, вызверилась Лури? У самого кишка танка прийти. Девушек присылаем. Выцарилось молчание. Может, Лури там уже убивают? Но она кричала бы, а так тишина. Я был неправ. «А это уже интереснее». «Надо же! Не прошло и века! Что же это вы так решили, Ваше Величество?» «Неужели нельзя придержать язык?» Дин дернул дверь изнутри, но заклинание держало крепко. «Аманда, открой немедленно!» — потребовал он. «Простите, Ваше Величество, не могу!» — ответила я. «И вообще ухожу! Беседуйте!» Кстати, окошко у нас на кафедре защищено заклинанием, чтобы студенты не угрожали из него выпрыгнуть во время экзамена. Не разобьете!» И затихло. «Пусть думают, что я ушла». Снова тишина. «Если уж на то пошло, ты тоже виновата. Кажется, король начал злиться». «В чем это?» — холодно спросила Лори. «В том, что уже три месяца водишь меня за нос, как мальчишку. Я что, тебе влюбленный, Паш?» «Уж прости, у меня нет времени ждать под окнами, когда ты соблаговолишь выйти и почтить своим присутствием». «Ах, вот ты как!» Судя по звукам, Лукреция попыталась вцепиться Дину в лицо. Он мужественно оборонялся и только чертыхался в ответ, а затем сестрица вскрикнула «Не смей! Не смей, змей подколодный! Пусти!» «Что там происходит?» — раздался тихий голос у самого уха, и в университете Гарроуз едва не освободилась должность ректора. «Рэй, ты что подкрадываешься?» — возмутилась я. «А если бы атаковала?» «Я бы отбил», — улыбнулся мой жених. «Так по какому поводу шум?» «Там Лури с Дином мерятся», — поделилась я. «А... тссс...» «Кажется, перемирие выходит на новый виток». Ему оба прислушались. «Негодяй!» — шипела Лукреция. «А я тебе поверила! Думала, любишь ты меня, а ты...» «А что я?» — возмутился один. «Тебе нужен кто угодно, только не я. Думаешь, я не понимаю, что ты хотел показать в лизгоре, То с какой легкостью найдешь мне замену? Так вот, если тебе нужна замена, можешь искать прямо сейчас, потому что я терпеть не стану!» Я не собирался тебя никем заменять, Лури протестовал король. Так да зачем эти демонстрации? Нет, Дин, с меня хватит. Это с меня хватит. Ты выставляешь меня дураком перед всем королевством. Так держите корону крепче, Ваше Величество. Теперь уже в дверь ломилась Лури, а мы с Рэем только качали головами. Идиоты, прошептала я, а ректор согласно кивнул. «Аманда, открой!» — потребовала Лукреция, но я не отвечала. «Нас же здесь нет». «Похоже, она и правда ушла. Придется сидеть здесь, пока не угомонится». «У меня совет через два часа», — пожаловался король. «А у меня не все конспекты готовы». «Аманда!» Ничего. Какое-то время за дверью царило молчание. «Лори». Интонации Его Величества разительно изменились. «Хватит обижаться». «Руки прочь?» Что-то звякнуло Не иначе, как король получил по рукам или по лицу. Одно из двух. Ну, зачем ты так?» «Я тебе что, девка гулящая?» «Я, между прочим, Дейлис». Мы с Рэем снова понимающе переглянулись. Похоже, начался еще один виток. «А я что, мальчишка подзаборный?» «Лучше бы ты им был, а то от твоего титула одни проблемы». «Ну, знаешь ли...» Все, он разозлился, прошептал Рэй, а в комнате взвизгнула Лукреция. «Как думаешь, что они там делают?» — тихо спросила я. «Пора спасать сестру или нет?» «Главное, чтобы короля не пришлось спасать». «Кому кого, Рэй? Кому кого?» А за дверью возились и пыхтели. Мне даже стало любопытно, что там происходит. Не хватало еще, чтобы трон целиться и неожиданно обрел наследника бастарда. Вот был бы номер. Открываем? Спросила Урея. Давай. Осторожно сняла заклинание, но в двери никто не ломился. Наоборот, стояла подозрительная тишина, а когда я заглянула в щелку, оказалось, что Дина и Лукреция самозабвенно целуются, также тихо прикрыла дверь и сделала шаг назад. Даю тебе последний шанс, раздался голос Лукреции. И это еще не значит, что мы помирились. Только то, что согласна с тобой, видится. Хорошо, довольно ответил Дин. Мне этого достаточно. Но если на следующее предложение выйти за меня замуж, ты снова скажешь нет. Я больше спрашивать не буду. Не хочешь становиться королевой и не надо. Найдешь другую? Кажется, Лури была на грани того, чтобы обидеться снова. Нет. Но это ведь твоя репутация пострадает, а не моя. «А у тебя еще две незамужние сестры. Если Рею все равно, насколько кристальной репутацией Аманды, то еще одну сестрицу ты можешь откровенно подвести». «Не угрожай мне!» «Я не угрожаю», — мурлыкнул король. «Я предупреждаю». И, кажется, снова занялся тем, что у него получалось лучше всего. Поцеловал Лукрецию. «Вот замечательно». Я громко постучала в дверь и вошла в комнату. Дин и Лури отпрянули друг от друга, как студенты, застуканные за неуставными отношениями. Сквозь иллюзию Дина просвечивала свежая царапина на щеке, а у Лури на голове был без преувеличений курятник. «Рада видеть, что вы оба живы», — сказала им. «Надеюсь, никто серьезно не пострадал?» «Аманда!» — подозрительно прищурилась сестра. И я сбежала, пока этой парочке не показалось, что один декан в Гаррузии явно лишний. Пусть разбираются сами, а мне пора, у меня студенты. Перехватила Рея и утащила за собой, чтобы случайно не лишили меня жениха. И все-таки я была рада, что между королем Целиции и моей сестрой был заключен хрупкий мир. Какой жал его величества я пропустила, но Лукреция выглядела счастливой, и довольной и весь день что-то мурлыкало под нос. «Спасибо, правда, так и не сказала, делая вид, что я все-таки совершила ошибку. Но разве я ждала благодарности? У меня тоже будто камень упал с души, поэтому занялась привычными делами, студентами, планами, программами, ровно до того момента, как в восьмом часу, когда уже собиралась пойти поужинать с Рэем, в двери постучали. «Кто там?» — спросила, поправляя перед зеркалом прическу. «Декан Хайтон, раздался ответ только его мне не хватало. Я тихонько вздохнула и все-таки разрешила войти. Впрочем, вопреки опасениям, Хайтен явился не один. За спиной огненно ректора маячил несчастная обраша. Парень выглядел откровенно скверно, будто его целый день пытали. «Что произошло?» — спросила я, подумав, что Энджи и его команда не угомонились, продолжая изводить посольского сынка. «Простите, если я чего-то не понимаю, Дикан Дейлис», — мягко начал Хайтон, «но этот молодой человек находится на грани нервного срыва по причине проклятия со стороны ваших студентов». «О каком проклятии идет речь?» — нахмурилась, чувствуя, что устрою студентам порку. «Он утверждает, что к нему подселили мятежного духа». «А, так это из-за Шмита? Казнь студентов отменяется». «Мистер Морей, плохо знакомый с реалиями нашего университета, слегка ошибся», — улыбнулась я. «Никто не прицеплял к нему призрака. Это наше штатное привидение, так сказать, символ университета, первый ректор Шмидт». Дерек Хайтон уставился на меня как на сумасшедшую, а я продолжала самозабвенно вещать. «Да, мы познакомились в прошлом году, когда ректора Шмидта действительно побеспокоили студенты, И подружились, так что ректор Шмидт оказывает нам всяческую поддержку и содействие. У него есть лишь один недостаток — он любит петь. «Петь?» — не выдержал Абрахам. «Вы называете пением этот жуткий вой, изобилующий подробностями моей личной жизни?» «Не стоит держать личную жизнь на виду, молодой человек, пожалуй, плечами, и никто не будет слагать о ней куплеты. А теперь, извините, я собиралась ужинать». — Позвольте вас сопровождать, — тут же вызвался Хайтон. Не стоит, для этого у меня есть жених. — А вы проводите студента Морея. Он, видимо, не знает, где находится столовая. Хорошего вечера, господа. Пришлось Хайтону и его новому подопечному убираться с глаз долой. Я же действительно заглянула к Рею и, ожидаемо, не нашла его в общежитии. Пришлось вытаскивать ректора из рабочего стола и почти силой тащить ужинать. «Аманда, у меня много работы», — протестовал он. «Работы всегда много», — отвечала я, двигаясь к намеченной цели, — столовой. «А ужинать надо. И потом я надеялась, что ты немного прогуляешься со мной. Завтра начнутся учебные будни, мы станем встречаться реже». «Хорошо», — улыбнулся мышонок. «Уговорила. Прогулка так прогулка». Я взяла его под руку, и мы сначала заглянули в столовую, а затем прошли в университетский парк. Вечер выдался морозный, снег скрипел под каблучками сапог, а я наслаждалась морозной свежестью и дыханием зимы. С одной стороны, всегда не хотелось, чтобы наступали холода, а с другой, сейчас было так свежо и тихо, что мир казался чистым и звенящим, и главное, что рядом был любимый мужчина. «Спасибо, что помирила Дина и Лури», — говорил Рэй. «Я уже не знал, что делать. Дин был сам не свой. Лукреция тоже. Знаешь, мне кажется глупым перетягивать друг на друга одеяло, если люди влюблены. рей я хотела тебе кое-что рассказать». «Что же?» — любимый обнял меня за плечи, и мы шли рядом посреди искрящихся снежинок. Я не стала развеивать призрак ректора Шмита. Наоборот, он предложил мне сделку, и я согласилась призраком уставился на меня мышонок с призраком он обещал следить за деканом хайтоном и докладывать, что тут задумал а мы за это должны назначить его чем то вроде университетского символа пить обещал только по государственным праздникам рейтих рассмеялся затем все громче и громче и все таки ты не подражаема аманда воскликнула наконец только тебе в голову могла прийти такая идея «Почему это?» — выпятила губу. «Потому что, дорогая, учитывая, какие жанры предпочитает ректор Шмидт, по государственным праздникам нам придется делать всеобщий выходной и выгонять студентов из университета. Вот только Хайтон не дурак. Вдруг он заметит слежку? Заметит, обвиним ректора Шмидта в нарушении соглашения и отправим в усвояси, усмехнулась я. Так что мы в любом случае в выигрыше. Кстати... «Один ведь приезжал по делу», — сказал Рэй, снова увлекая меня вдоль дорожки. «Через две недели — праздник студенчества, и он хочет, чтобы Гаррус принял студенческий фестиваль. От каждого факультета понадобится концертная программа и состоятся небольшие соревнования между студентами». «Отказаться нельзя?» — поморщилась я. «А как же рейтинги?» — усмехнулся Рэй. «Да, точно», — улыбнулась я. «Университет Гарроуз должен оставаться лучшим в Целиции. Только год утомительный, не находишь?» «Тебя ли я слышу, Аманда Дейлис?» «Меня, ректор Денвер», — крепче прижалась к нему. «И за Энже волнуюсь. Дин ничего не выяснил по поводу покушения?» «Ничего, кроме того, что это действительно было заклинание от срочного действия. И, судя по всему, нацелено было, пока Энджи гостил у Мелинды». «А ведь и в первый раз на него покушались возле ее дома, замерла я. Вдруг это связано?» «Думаешь?» — насторожился Рэй. «Не хотелось бы, но в нашей ситуации все версии нужно рассматривать. все таки это может слишком дорого стоить». «Хорошо, я возьму эту девчонку под особый контроль», — ответил Рэй, покусывая губу. «А теперь давай не будем о плохом». Вечер замечательный, не хочется ни о чем думать. — А мы и не будем, — улыбнулась я, встала на цыпочки и поцеловала жениха в щеку. — Ты прав, все будет хорошо.